корсиканец уже вывел быстроходный траулер в спасительную тьму открытого моря. Они ушли из Челли-Легуры. Лигуры. Наша цена возрастает, — англичанин заорал корсиканец у штурвала. — Вы, сути, лапы, вы заплатите за эту дурацкую выходку. Он свирепо посмотрел на фонтине Кристи, скорчившегося у борта. Их глаза встретились, корсиканец злобно сплюнул. Эппл привалился к свернутому канату. В ночном сумраке Викторио разглядел, что англичанин рассматривает кровавое месиво, в которое превратилась его ладонь. Фонтини Кристи встал, подошел к англичанину, оторвал кусок своей рубашки. — Дай-ка я обмотаю. Надо остановить кровь. Эппл задрал голову и сказал, едва сдерживая ярость, — Несуйся ко мне. Твои поганые принципы слишком дорого нам обходятся. Море штормило. Дул порывистый ветер, волны свирепо били в борт траулера. Они браздили открытый океан уже минут сорок. Когда стало ясно, что им удалось уйти, корсиканец сбросил ход. За гребнями волн вдали Викторию увидел мерцающий голубой свет. Вспыхнет, погаснет. Сигнал с подводной лодки. Корсиканец, стоящий на носу с фонарем в руке, стал подавать свой сигнал. Он поднимал и опускал фонарь, используя планшир как заслон и повторяя сигналы голубого маячка. «Ты не можешь связаться с ними по рации!» — прокричал пиар. «Все частоты прослушиваются!» — ответил корсиканец. «Нас тут же засекут патрульные катера. Мы не сможем откупиться от всех сразу!» Два судна начали свою осторожную палану в бурных водах. Траулер выполнял очередное па, продвигаясь вперед, пока, наконец, огромное подводное чудище — не оказалось точно по правому борту. Фонтини Кристи был зачарован размерами и величием лодки. Теперь их разделяло расстояние в 50 футов, субмарина возвышалась на вздымающихся волнах. На мостике можно было различить четырех человек. Двое перегнулись через металлические поручни, остальные возились с каким-то приспособлением. Тяжелый канат взлетел в воздух и упал на полу траулера. Два корсиканца кинулись на него и судорожно вцепились, словно трос был наделен собственной злой волей. Они закрепили канат в металлическом кольце в середине палубы и дали отмашку людям на мостике. Операцию повторили. Но на сей раз субмарины кинули не только канат, но и холщовый мешок с металлическими кольцами по краям. Через одно кольцо была пропущена толстая проволока, которая тянулась к мостику подводной лодки. Корсиканцы раскрыли холщовый мешок, и достали оттуда нечто похожее на сбрую. Фонтини Кристи сразу понял, что это. Такими сбруями пользуются альпинисты, преодолевая высокогорные расщелины. Пиар, с трудом удерживая равновесие на ходуном палубе, подошел к викторио «Это немного страшно, но вполне безопасно!» — крикнул он, перекрывая рев ветра. Викторио прокричал в ответ. «Пусть сначала переправится Эппл!» Надо перевязать ему руку. Нет, вы важнее. К тому же вдруг эта хреновина оборвется. Лучше мы испробуем ее на вас. Понтиник Листи сидел на железной койке в тесном помещении с металлическими стенами и пил горячий кофе из толстой фарфоровой кружки. Он завернулся во флотское одеяло, ощущая мокрую одежду, но это его не беспокоило. Он был рад. Наконец остаться один. Дверь комнатки отворилась. Это был пиар. Он принес охапку сухой одежды и бросил ее на железную койку. Вот сухая смена. Вам только не хватало свалиться с воспалением легких. Это было бы не кстати, а? Спасибо, сказал Викторио, вставая. Как ваш друг, судовой врач, опасается, что он не сможет пользоваться рукой. Врач ему этого не сказал, но он и сам понимает. Мне очень жаль». Я был наивен. — Да, — согласился пиар. — Вы были наивны. И вышел, оставив дверь открытой. Вдруг из коридора послушался шум. Мимо двери бежали люди, все в одну сторону, на нос или на корму. Фонтини Кристи не понял. Из репродуктора без перерыва несся резкий оглушительный свист. Металлические двери хлопали, крики усиливались. Викторио бросился к открытой двери, У него занялось дыхание, хватило паника беспомощного человека под водой. Он столкнулся с английским матросом. Но лицо матроса не было искажено ужасом или отчаянием. Он весело улыбался. «С Новым годом, приятель!» — закричал матрос. «Полночь, старик! 1940-й начался! Новое десятилетие, черт его дери». Матрос бросился к соседней двери и с грохотом ее распахнул. Фонтини Кристи увидел, там царил полнейший бедлам. Матросы сгрудились вокруг офицеров и подставляли кружки, куда те разливали виски. Крики перешли в хохот, каюту наполнила старинная шотландская песня. Новое десятилетие. Прошлое десятилетие завершилось смертью. Смерть была повсюду. Самое страшное в белом слепящем свете Кампо-де-Фьори. Отец, мать, братья, сестры, дети погибли. Погибли в одно сокрушительное мгновение. Память о нем выжжена в его мозгу и останется с ним до конца его дней. Почему? Почему? Нет объяснения. И вдруг он вспомнил. савороны сказал ему, что поедет в Цюрих. Но ездил он не в Цюрих, а куда-то в другое место. Там и можно найти ответ. Но где это? Виктория вернулся в свою крошечную металлическую коморку и присел на край железной кровати. Началось новое десятилетие. Часть вторая. Глава шестая. 2 января 1940 года. Лондон, Англия. Мешки с песком. Лондон был городом мешков с песком. Мешки были повсюду. В дверных проемах, в окнах, в витринах магазинов, грудами сваленные на улицах, мешок с песком стал символом. Там, на континенте, Адольф Гитлер поклялся уничтожить Англию. Англичане спокойно поверили этой клятве и спокойно, решительно готовились».